Шестая серия Но тут бакинец стал на ломаном русском предостерегать деда, что здесь на площади очень опасно, что полицейские попрошаек отлавливают и на мыло сдают. «Я не попрошайка, я музыкант», — удивился дед. «Воды дай». «Айн Марк» — назвал ценой азербайджанец. «Ну чё ж лобишься?» «Айн Марк» — бакинец был невозмутим, И в ответ на призывы к нему как к соотечественнику, как к земляку в конце концов, смотрел дело на в сторону и издувал уголком губ навязчивую муху, осевшуюся на тоненький ус. Далее дед продал знак парашютиста за стакан кока-колы, но купил его не у азербайднца, а у немца, торгующего сардельками. Показал бакинцу фигу и высказал предположение, что бывший соотечественник дерьмо. Тот к нему мухи липнут. Напившись, дед в нофье селся на своё место и пропеликал на аккордеоне до самой темноты. Начивал он в том же парке, а утром сооружил из подтяжек рогатку, из которой часа два четно пытался подстрелить немецкого соловья. А потом опять и опять сидел на площади, уже даже не играл, всё равно не платили, а продавал потихоньку свои награды, день за днём. Начал с медалей, а потом черёд и до орденов дошёл. Во азербайджанец не питался принципиально, всё тратил у немца на сордельки и пиво. Азерботик, как торговля, глумился дед, бакинец нервно дёргал усом и между прочим замечал, что у него хоть дом и семья имеются. А дед подохнет на этой же площади и превратится в кусок дешёвого мыла, который азербайджанец пошлёт на свою горную родину баранов мыть. Деду было неприятно думать о мыле. Но через неделю от внушительного иконостаса на груди остались всего 3 ордена славы, а славу русского солдата дед продать не мог. Уже 3 дня его желудок был пуст. Он сидел, привалившись спиной к тёплой стене и дремал. Сквозь сон услышал шурканье чьих-то ног, но тяжёлых век не открыл. Индифферентен ко всему был дед. Что-то положили в футляр, он скорее это почувствовал, нежели услышал. Приоткрыл глаза и рассмотрел. Он увидел. Что же он увидел? В футляре билось, словно рыбешка о стенке ведра банкнота. Ее гоняло, кружило ветром, а на бумажке виднелись два нуля, и цифра перед ними пять. Кто же такой щедрый? Кто пожертвовал по-королевски? Дед широко раскрыл глаза и задрал голову. Он увидел пожилого немца, у которого убил в 45-м отца и у которого украл для аккордеона футляр. Дед кивнул на аккордион и на купюру. Немец отрицательно помотал головой. Старик потрогал ордена. И выпросительно посмотрел, Найн отказался сын врага. Тогда за что, спросил дед. Немец развёл руками и пошёл. Старик вскочил на слабые ноги, торопливо засунул кордион в фуляр и затрусил за немцем, оставив фанерный чемоданчик на разграблении. Взмытнула в небо денежная купюра и ввинчиваясь в тёплый воздух, исчезнув в другом измерении. А дед всё бежал за нём, сым и бежал. Он увидел, как тот сел в автомобиле, поцеловав щёку жену сидящую рядом, нажал на газ. Дед споткнулся и упал, расквасив о тротуар нос. Ему помогли встать, и он, совсем старый, всем улыбался, сплёвывая кровавую слюну, мол вот, как с нами стариками бывает. Потом он долго шёл, и губы его шептали: "Прости, прости, прости". У кого он просил прощения? У кого молила его душа о милости? Дед понимал смутно, просто шёл, и на асфальт падали стариковские слёзы. Возле исторического музея дед свернул и попрёл в горку, постучался в дверь, скорее поскрёбся. Ему открыла жена того немца, а, глядев деда, она обернулась и позвала «Альфред!». А дед бухнулся на колени, ткнулся лбом об пол и трижды проговорил «Прости!». Она слегка отпрянула и все оглядывалась на лестницу, ожидая появления мужа. Немец появился, посмотрел на такую непривычную картину сверху, затем быстро спустился и заговорил что-то по-немецки «Альфред!». Дед вдруг обхватил его ноги, опять заплакал и затараторил: "Не хотел я, прости, друг, прости!" Немец скрутил коленями, стараясь освободиться, но русский старик держался крепко и продолжал говорить неизвестные слова. У него носки с олешками были вязаные, такие мне мать когда-то. "Прости!" Наконец, хозяин на квартиру удалось вырваться из дедовых объятий. Он сделал шаг назад и обратил за помощью взгляд к жене. Женщина пожала плечами, а тем временем дед вытащил из-за себя футляр с кардионам и слегка подтолкнул его к ногам немецкой семьи. Ваш-то фамильный, бадьки вашего. Немец был совсем в расстроенных чувствах и сам чуть было не проселизился. Бери те, инструментик, умолял дед. У меня внук колько всё на нём может сыграть. Женщина наклонилась, взяла деда за локоть и потащила вверх, помогая старику подняться, а он ей руки целовал, приговаривая: "Фрау добрая, фрау всё понимает". Немец хоть и держал глаза на мокром месте, вместе с тем был горд. это он придумал подать старику 500 марок за все смертные грехи им совершённые таким образом он ожидал психологического перевёртыша который сейчас и наблюдал пробил человечья в русском старике он заговорил что-то непонятное для деда, наверное, успокаивал. Жена помогла ему перебраться на мягкий диван, и совершенно обессиленный старик просто сидел, что-то бубня под нос, и хозяина не слушал вовсе. А потом он попил горячего и сладкого какао. И вот из-за этого какао понял, что совсем старый стал. Лишь глубоким старикам дают горячее какао, думал он, в домах для престарелых. Он поднялся с дивана и ещё раз сказал по-русски: "Простить", а по-немецки: "Auf Wiedersehen", и покачиваясь вышел на улицу. На родину, сказал. На прощание он лишь коротко взглянул на футляр с аккордеоном и медленно пошёл под горку. Неожиданно в доме немцев опять раздались крики. Где-то глянулся и увидел фрау, которая стоя на крыльце, держала раскрытый футляр, откуда вываливались запасный комплект дедовского нижнего белья и испорченные подтяжки и два кирпича белого цвета. Не я это зашептал дед, старайся ти быстрее, видит Бог не я. Он шёл, вжав плечи в шею, поглаживая рукой ордена славы. Ах, догадался, дед, азербайджаница это всё подстроила. Украла кордён. Плакать сил не было. Он шёл вдоль Берлинской стены и думал, что теперь на инструменте играть будут азербайджанские дети. или на части аккордеон разберут, в носы перламутр вставят. Ах, как нехорошо с немцем получилось, а кольки теперь музицировать не ночи. Ничего в рабочий пойдет, когда вырастет. Дошел до КПП и вдруг, глядя на колючую проволоку, слушая лай овчарок, понял, что до родины всего тридцать шагов. Там же ГДР обрадовался, глядя на ту сторону. Союзники наши, варшавские, они-то в беде не оставят. И вдруг дед сам от себя не ожидая, прихрамывая, побежал через пограничную полосу. «Хальт!» – закричали ему вслед. А он словно спортсмен на последней своей дистанции, словно по воздуху летел. Теперь и с другой стороны родной кричали такое же «Хальт!» Я в чарке с ривальис Податков. Это я кричал дед свой я. А потом его грудь прошила короткая автоматная очередь. Состояла она из трёх выстрелов, и каждая из выпущенных пуль попала в свой орден славы, прожгла аккуратную дыру. "Свои стреляют", было последней мыслью старика. Через месяц Власти ГДР разобрались в ситуации, составили психиатрический отчёт и отослали деда вместе с бумажкой в цимковом гробу на родину. Его похоронили на загородном кладбище под деревней Дедова. Бабка не плакала, стояла над могилой маленькая и серенькая, а пожилые диссидентки водку пили. Таким образом, колька писерых Одновременно лишился и деда, и аккордеона. А потом ему придавила дверью в лифте палец, так что пришлось ампутировать фалангу. Нет аккордеона, нет пальца, нет и музыканта. И деда нет. Роджер Костаки затормозил возле Барбикан-центр, привязал цепью заднее колесо мотороллера к железной трубе, снял с багажника кожаный саквояж, чихнул от неожиданного луча солнца и вошёл внутрь. Времени до начала концерта ещё было предостаточно, и Роджер спустился на нижний уровень центра, где располагались кафе быстрого питания. Он выбрал молодой картофель со сметанно-чесночной подливкой, попросил положить в тарелку небольшой кусочек сальмона, выцдил из кофейной машины двойной эспрессо, расплатился и вышел с подносом на летнюю террасу. ел он без особого аппетита, так как голову его занимали важные мысли. Ещё позавчера он купил в букинистическом магазине книгу, о которой мечтал несколько лет и которую даже не раскрыл по причине абсолютной занятости. Бесконечное количество репетиций не позволяло ему как следует пообщаться с фолиантом, хотя, конечно, были ночи, но он вчера книгу не трогал, так как считал полным неуважением открыть её коротко. Роджер Халк. глотала кусочки сальмона и думала о Мише, который, в принципе, мог освободить его от части репетиций, так как прекрасно знал класс мистера Костаки. Тем более, что часто репетировались места, где его все треугольник не задействован. Роджер не любил людей такого типа, как Миша. Он и великий виолончелист, он и дирижёр Лондонского симфонического владеет землёй и недвижимостью на многие миллионы. Слишком многолик и многоталантлив этот русский старик, мягкий на публике и предельно жёсткий в коллективе. Есть в такой многоликости что-то опасное.